«Пушкин, Пушкин, где ты был? На фонтанке!» Вполне возможно, что спор Пушкина с Каверином проходил в доме Тургеневых напротив Михайловского замка, ведь оба они, и поэт, и пётр Каверин, были в этом доме завсегдатаями. Александр, вы помните, и сам жил на набережной Фонтанке, недалеко от ее устья, а незабываемые петербургские вечера, наполненные дорогим шампанским и бесконечными разговорами о свободе литературе, любил проводить у истока реки, в доме номер 20, который принадлежал Александру Николаевичу Голицыну, новому министру просвещения. А поскольку Голицын являлся непосредственным начальником Александра Тургенева, то Тургеневы, Александр и Николай и жили в этом доме. По вечерам у Тургеневых собиралась вся интеллектуальная и пассионарная элита столицы, от членов общества Арзамас до членов Союзов спасения и благоденствия. Однажды Пушкин, придя к Тургеневым в отчетливо-патриотическом настроении, Принялся воспевать все здешнее и громить Запад. В тот вечер Западу сильно не повезло. «Дайте мне кувалду!» – кричал Пушкин, размахивая руками, но Александр Тургенев, Прервав поэта на полусловие, посоветовал ему, прежде чем он не оставит от запада камня на камне, съездить хотя бы в ближайший иностранный порт Любик и посмотреть, как там вообще на этом западе. Пушкин долго смеялся. Замечание ему понравилось. Кстати, на поэте широкий французский черный фраг с нескошенными фалдами и большая шляпа с прямыми полями а-ля В другой раз Пушкин пришел на «Фонтанку-20» в сугубо либеральном настроении и ругал уже российское правительство, на чем свет стоит. Был своего всегдашний обвинитель. Другой Тургенев, мудрый Николай, обратил внимание поэта на то, что нельзя брать ни за что жалования и ругать того, кто его дает. Российское правительство. Похоже, Николай Иванович Тургенев задел за живое поскольку Пушкин вспылил и вызвал спокойного Тургенева на дуэль. Правда, потом опомнился, поспешно отозвал вызов и извинился за горячность. В ноябре 1817-го по дороге на Фонтанку 20 Пушкин проезжает в экипаже вместе с Каверином мимо Михайловского замка. И Петр Павлович говорит ему, «А с чего это, Саша? У тебя ничего не написано об этом здании. Ведь готов поручиться, оно того стоит». Добравшись до дома Тургеневых, Пушкин, подойдя к окну, стал задумчиво вглядываться в замок, а он как раз напротив, окна в окна. Все дивились, что это с Пушкиным. Кувалду не спрашивает, правительство не ругает, на дуэль никого не вызывает. Уж не заболел ли? Глядит задумчивый певец, на грозно спящий средь тумана, пустынный памятник тирана, забвению брошенный дворец. Написав за вечер половину оды «Вольность», а текст довольно длинный, 96 строк, Александр отправляется ночевать к себе домой, и пока проходит 6,5 километров, вдоль фонтанки, практически всю фонтанку, сочиняет остаток стихотворения. К утру текст готов. Ода «Вольность» моментально разошлась по рукам, став третьим популярнейшим оттенком. «Самиздатом XIX века» и первым популярнейшим социально-политическим стихотворным текстом. Следующим «Самиздатом» текстом, который будет через семь лет ходить по рукам в тысячах копий, станет комедия Грибоедова. Александр постоянно ругался с отцом, ведь тот практически не давал ему денег и приходилось, возвращаясь поздно вечером домой в свой спальный район, в Коломну, преодолевать пешком 6-7 километров что, безусловно, имело и позитивную сторону. Возвращаясь домой пешком, Пушкин сочинял на ходу. Собственно, время писать стихотворение у него было только в течение болезней и этих вынужденных прогулок. Остальные части дня и ночи были напрочь забиты. Так что спасибо, Сергей Львович. И однажды, гуляя в общей с отцом компании, решает ему отомстить. Компания выворачивает с фонтанки на набережную Невы. Пушкин-младший вскакивает на парапет и, чтобы раздразнить отца, демонстративно кидает в главную водную артерию столицы несколько золотых монет, призывая собравшихся любоваться их отблеском на фоне заката. Сергей Львович скрежетал зубами. «Дома вилки не на что купить, а он монеты в него бросает». Уверен, что если сегодня пройтись по дну Невы с аквалангом, можно найти золотые монеты, брошенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Только, пожалуйста, не делайте этого без специальной подготовки. Следующее место притяжения на фонтанке – около Аничкова моста, с которым Пушкин ездил в Царское село, теперь будут жить на другой стороне реки относительно братьев Тургенева. В доме Екатерины Федоровны Муравьевой, после смерти замечательного Михаила Никитича Муравьева, поэта, сенатора, преподавателя словесности великим князьям Александру, будущему императору, и Константину, и, что для нас важнее, куратора другого великого Константина, батюшкова. Его вдова Екатерина Федоровна переезжает в 1814 году из Москвы в Петербург и покупает трехэтажный дом на Фонтанке, третий дом от Невского, напротив Аничкова дворца. Как только в 1818 году в доме освободился третий этаж, крымзины переехали туда, Захарьевской улице, и в течение пяти лет принимали там по вечерам гостей. В 1823 году знаменитый сын Екатерины Федоровны, будущий декабрист, беспокойный Никита, собрался жениться, и Карамзины, уступив третий этаж молодым, перемещаются на Маховую. В отличие от своей жены и дочерей, Николай Михайлович Карамзин не был особенно дружелюбным. «Мы не льнем к людям», — уверял государственный историограф. «Но у него и времени тольнуть не было». «Всем сознанием и духом он был в дыму столетий». Это пушкинское выражение «в дыму столетий» очень понравилось Вяземскому. Понравилось так, что Пушкин убрал строку с этим выражением из окончательного варианта послания к Жуковскому и передал Петру Андреевичу в бессрочную аренду. Заканчивая вечером, часов в десять, работать в своем кабинете, Николай Михайлович Карамзин шел пить чай в кругу семейства. И вот в этот момент к нему можно было наведываться. Что Пушкин и сделал. Он любил уютную атмосферу гостиной Карамзиных. На круглом столе стоял большой кипящий самовар. Екатерина Андреевна Карамзина спокойно так, неторопливо, по-домашнему разливала чай. Возможно, этого тепла и уюта поэту не доставало в детстве. Александр вполне освоился в этом доме и даже назначал там встречи Жуковскому. «Скажи, не будешь ли сегодня с Карамзиным? С Карамзиной? На всякий случай ожидаю». И последнее притягательное место на фонтанке в этом периоде. В феврале 1819 года на том же нечетном берегу фонтанки, в доме около Семеновского моста, Пушкин знакомится с Анной Керн на вечере у Олениных. В тот вечер у олениных играли фанты. Иван Андреевич Крылов должен был проделать нечто отвратительно гимнастическое – залезть под стол. Не очень гуманно требовать от рекордсмена Европы по поеданию блинов и макарон человека изрядных размеров и солидной отдышки складываться в духе хатха-йоги. Анна Керн заливалась хохотом, глядя на пыхтевшего, раскрасневшегося баснописца и не замечала молодого, невысокого человека со смуглым лицом и странной шевелюрой, который нарезал вокруг нее круги. Тем временем Крылов выпросил у милосердной аудитории разрешение вместо гимнастического эквилибра сочинить экспромтом басню и через несколько мгновений уже декламировал. Осел был самых честных правил. Теперь уже Пушкин, настойчиво нарезавший круги вокруг молодой симпатичной барышни, навострил уши. Уж больно хороша была строка. Крылов в тот день басню «Осел и мужик» не доделает, но по первой строке они с Пушкиным договорятся. Если сказать про кого-нибудь, что он самых честных правил, то это значит, что человек – осел. Куда потом переместиться у Александра Сергеевича большая часть этой исторической строки, все мы знаем. Следующее задание Фанты получила Анна Петровна. Ей надо было изображать Клеопатру. Схватив корзинку с цветами и выпрямив по царски спину, Анна неторопливо прохаживалась вдоль колонн. Единственное, чего не знала Анна Керн, как показать, что на самом деле под цветами в корзинке у Кулиопатры ядовитые змеи. И тут к ней подваливают двое молодых людей. Пушкин с ее кузеном Александром Полторацким. И автор «Оды. Вольность», пытаясь пошутить, спрашивает по-французски, указывая то на кузена, то на корзину. «Я прав, что этому господину придется играть роль Аспида». «Этот вечер — это явление». Клеопатры с корзинкой, с цветами и аспидами Пушкин и воспел в популярном стихотворении «Я помню чудное мгновение» шестью годами позже, в Тригорском, когда снова встретил Анну Петровну Керн, только уже без корзинки с аспидами. Пораженной Анной Петровной Керн, Пушкин заболевает, хотя и без этого каждый петербургский год Организм поэта обязательно зимой находил болезнь. И наоборот. Говорили, Пушкин заболел, зима наступила.